Глава 20, в которой Йон и Ку приступают к поискам. У меня есть все основания полагать, что юные леди находятся в вашем доме, заявила ведьма Ню. Аню стояла руки в боке, одновременно покачивая поварёшкой на длинной ручке. ищите Ню демонстративно сделала полшага в бок. Поварёшка шевельнула коричневую юбку. Ведьма чуть склонила подбородок и прошествовала к занавеске. Круглая комната выглядела прибранной и нежилой. Ню, оставшись с дедом Вью и кучей малышей, дала наконец волю своей любви к чистоте. В кухне хотелось зажмуриться от белизны стен и блеска кастрюль. Здесь же было чисто выметено, а книги и непонятные приборы аккуратно разложены на столе и полках. Казалось, пыль тут просто не могла появиться. Все ручки в коридоре сверкали, уже невозможно было отличить те, которыми пользовались, от ничего не открывающих. Спальня принцессы выглядела так же невозможно чисто, только вместо цветов не уставила в вазы пучки ароматных трав. Воздух тут был теперь не приторно сладким, а горьковато лекарственным. Ведьма откровенно полюбовалась букетом из разноцветных базиликов. Принцесса спала. Волосы ее как будто немного потемнели, в них появились темно каштановые пряди. Но, может быть, это была просто игра света, падающего из-за полупрозрачных занавесок. Дальше двери были закрыты. Ведьма подергала за все ручки, потом попробовала открыть замки заклинаниями. Ничего не получилось. Ню пожала плечами и ответила, что библиотекой не пользуются. а спальни близнецов Мика и Лу заперты со дня их отъезда могу открыть двери в убежище или вы предпочитаете заглянуть в мою спальню ведьма величественно махнула рукой и продолжила исследование в спальню ню она все таки заглянула и тут же поморщилась от невозможной чистоты даже для верховной ведьмы это было слишком она надеялась Что может быть за темной дверцей шкафа или в ящике комода скрывается хоть немного беспорядка? Может, платье висит кривовато или шаль сложена не уголок к уголку. На туалетном столике рядом со сверкающим тазом и кувшином и действительно красивой щеткой для волос стояла бутыль синего стекла с замысловатой пробкой. Ведьма посмотрела на Ню почти вопросительно. Ню поджала губы, но подбородок чуть наклонила. Ведьма взяла бутылку, попыталась открыть пробку, не смогла. Затем поднесла ее к окну и чуть взболтнула. Я вижу, ее высочество умело воспользовалось познаниями в искусстве исцеления. Заметила она: "Э, её высочество очень добра", буркнула Ню. "И мудра", добавила ведьма. "Тем печальнее видеть, что другие юные леди не спешат воспользоваться открывшимися возможностями получить столь бесценные знания и умения". Они хотят не того, что вы им предлагаете, отбросила Экивоки Ню. Тем важнее для старших и более опытных объяснить им, чего следует хотеть, отрезала ведьма. Ню в ответ хмыкнула. дом вас не выдаст, сказала она близняшкам за ужином. Но это не значит, что она вас не найдет». «Найдет? снова сбежим, пожала плечами Ку. Ёнка катала шарики из хлеба и обстреливала ими тарелки сопляков. Алика и малышадин те заливались смехом и разбрызгивали рагу по всей кухне. Нью изо всех сил старалась казаться сердитой. Дэтвью откровенно ухмылялся. Лу казалась себе маленьким и очень колючим зверьком, переполненным чернилами. Когда она визжала, чернила разбрызгивались из каждой иголочки и заляпывали все вокруг. Удержать внутри виск не получалось. Слишком много всякого переполняло ее бедную голову. Смерть матери, исчезновение отца, подвал, сгоревшая деревня, заснувшая ли, школа вдалеке от Майры и Динь. Теперь ион и кус сбежали. Остался только миг. Только миг. Мик беспомощно топтался рядом с диваном, не зная, что делать. Сюси сжалась к его ногам. Рыжая Мира прыгнула на диван и обняла Лу. Виск стал чуть глуше. Мира положила ладонь на лоб Лу и что-то прошептала. Глаза Лу закрылись, она обмякла и глубоко вздохнула. Мира устроила ее на диване и велела Мику принести плед. Пусть поспит здесь. Что ты сделала? Так поступала моя бабушка, деревенская ведьма, между прочим. Она говорила, что спокойный сон душу не вылечит, но даст ей передохнуть. Принц злился. Он всегда злился. Когда в его точно продуманные планы вносилась путаница, а в последнее время путаница стала основой его мира. И нет, он был вовсе не против того, чтобы королева передала ему корону. В конце концов он уже вполне взрослый. Но почему именно сейчас, когда и так дел больше, чем часов в сутках? Свадьба прекрасный повод для коронации. А проблемы будут всегда. Такова наша королевская доля, заявила королева. Может, отложим свадьбу? предложила Майра. Вот еще! — возмутился принц. Могу я в конце концов сделать что-то для себя? Королева ухмылялась, хотя на ее лице блуждала обычная благожелательная улыбка, но внутри ухмылка была ехидной нечего отлынивать. Майра ей нравилась. Конечно, никаких благородных кровей, но взгляните на предыдущую невесту. Сплошное благородство, а какую кашу заварила. Принцесса королеве тоже нравилась. Она любила предприимчивых девиц. Но откровенно говоря, эта свадьба принесла бы королевству за горой больше проблем, чем пользы. Королева не зря увлекалась редкими животными. Она искренне считала, что благородную кровь стоит регулярно разбавлять кровью нормальных людей. Вон, один из королей центрального королевства женился на простой ведьме. Результат заметен до сих пор. Глядя на брата и сестру Майры, она думала, что будет с нетерпением ждать внуков вам стоит осмотреть мой заповедник и дендрариум некоторые экземпляры вас обязательно заинтересуют а дальше можно будет обсудить вопросы разведения и обеспечения благоприятных условий лу честно старалась не таращить глаза но ее никто не учил разговаривать с королевами ленив счёт она принцесса И по ней не всегда это заметно. Принцессы все таки жених ее сестры, но королева это настоящая королева. Даже и верховная ведьма, впрочем, сравнивать верховную ведьму с королевой казалось неправильным. Королева всегда улыбалась и выглядела не так, словно проглотила палку, а так Словно прямая спина и изящный разворот плеч не требуют никаких усилий. Ваше величество, сады южного королевства, залепетала она, несомненно нуждаются в вашем пристальном внимании, подхватила королева. Но иногда можно отвлечься, не так ли? и она неожиданно подмигнула. Лу прыснула, но тут же состроила серьезную мину. Кажется, королева не так уж страшна, и в конце концов, она мама жениха Майры. Э, вы будете навещать нас каждые четвертые выходные. Правда, моя дорогая, говорила королева. Учебный процесс занимает много времени, но вам и Михаилу просто необходимы уроки придворной жизни в наших обычаях так легко запутаться с непривычки да ваше величество лу искренне постаралась изобразить реверанс миг поклонился принц попросил принять его участие в нескольких его задумках так что сидеть в библиотеке теперь придется и по ночам миг был не против только Быллу не слишком расстраивалась. Он так и не понял, что делать, когда она визжит. Мира не смогла объяснить. Майра наблюдала за происходящим со смесью гордости и стыда. Она и не заметила, что малыши подросли. Если бы не Анетта, Нам нужно попасть к вам в библиотеку. Принц чувствовал себя слишком умиротворенным, чтобы отвечать юным нахалкам, как положено. Вообще-то девицы давно пора призвать к порядку. Везде, где бы они ни появлялись, а появлялись они в самых неожиданных местах, начинали происходить совершенно невозможные вещи. Э, ничего совсем дурного, конечно, Но мир вокруг сестер определенно становился сложнее. Например, сады, те, которые восстанавливали майра Майраслу и Миком, получались обычными садами, которые выросли необычно быстро. Если же присоединялись близнецы, странной формы деревья уже никого не удивляли. Интересно, что на них вырастет следующим летом. Но кроме деревьев там появлялись другие странного вида растения: пучок длинных узких заостренных листьев с разбухшими шишками в середине, голый ствол с очень широкими, нарезанными на тонкие полоски листьями на самом верху, по стволу бегали крошечные белки с тремя полосками на голове и издавали мелодичный свист, каждый своего тона. А еще птицы с ярко-синими перьями и совсем уродливым клювом. Птицы, похоже, охраняли белок от местных кошек, к глубокому разочарованию последних. В холмце мусор, оставшийся от расчистки завалов, стаскивали за город. Там уже образовался мусорный курган. В этот курган переселились крысы. Они понастроили гнезда. На рыли ходы, выставили часовых и решительно отгоняли котов и собак. Людей не трогали, особенно когда те вместе с очередной тележкой мусора приносили что-нибудь съедобное. Люди не скупились. Ходили слухи, что крысы охраняют руины города от повторного вторжения, а в малых хрюках крысы, те, что под пологом были большими и фиолетовыми, Теперь вели себя как домашние псы, бросались на чужих и требовали похвалы и кормежки у хозяев. Крысы эти были ловкие, прекрасно разбирались в ядах и игнорировали крысоловки, а еще выгрызали из щепочек свистульки, и от их мелодий начинали ныть даже давно выдранные бродобреем зубы. В отместку за крысоловки вели себя как рассерженные домовые, переставляли местами вещи, сбрасывали на пол горшки и рылись в кладовых. Коты крыс боялись до трясучки. Овощи на огородах, тех, что сохранились, разрослись и перестали влезать в обычный погреб. Тыквы, морковки и лук Еще можно было нарезать и заготовить в бочках. Но что делать с картошкой, не влезающей в обычный мешок? Стручки гороха напоминали веселые лодки, а горошины футбольные мячи. На каждой фасолине могли усесться четыре малыша, и еще осталось бы местечко для пары тряпичных кукол. Хозяйки спешно изобретали новые рецепты, а хлеба не было. Соседи привозили сколько могли. Но это далеко не то же самое. Ню упорно поджимала губы и заявляла, что хлеб не вырастешь за несколько дней, как ни колдуй. Близняшки с ней соглашались, но погорелые поля слишком напоминали мутные кляксы на карте в доме на горе. Однажды утром черные лоскуты вокруг малых хрюков зазеленели, потом покраснели. Потом покрылись клубками разноцветных побегов от почти белого до темно бордового Побеги переплетались, образуя странные узоры и обрастали листьями всех возможных оттенков, от ранне-весенних до бабье-летних. Цветы, покрывшие и без того пестрый ковер, напоминали глубокие воронки с зубчатыми краями, И источали странный медово-горчичный аромат. Цвет их менялся от нежно-клубничного на рассвете до темно свекольного перед закатом. Полюбоваться на цветы получалось только утром, когда солнце вставало над головой, окрестности накрывало тяжелым дребезжащим гулом со стороны реки. Надвигалось желто бордово черно мохнатое облако гигантских шмелей, каждый размером со взрослый кулак. Шмелей интересовали только цветы, но при первых звуках обитатели городских окраин прятались в домах и запирали ставни. А перед закатом шмели улетали назад к реке. Куда они там девались, никто не знал. Так продолжалось десять дней, пока цветы не начали сворачиваться в поникшие рожки, а их основания не раздулись. Шмели исчезли. Теперь горожане спокойно наблюдали за ростом плодов. Завязи разбухали, меняли цвет, обзаводились полосками, причудливыми пятнами и переливами. Когда плоды раздулись до размера среднего бочонка с сидром, Жена трактирщика взяла тачку, двоих подручных, нож для мяса и явилась к полю во главе толпы любопытных. Первый плот воодрузили на тачку, привезли в трактир и там разрезали его прямо на барной стойке. Мякоть под розово-фиолетовой кожурой оказалась нежно зеленой влажно-масляной. По закопчённой комнате поплыл аромат орехов и терпкой груши. В центре сидела овальная кость в светло-коричневой кожуре. Трактирщица отхватила ножом тоненький ломтик и попробовала. Вкусно! Словно огурец и грушу пропитали коровьим маслом и ореховой пастой. Нож заработал как ветряная мельница. Каждый присутствующий получил поломтью. На следующий день никто не работал. Все горожане, прихватив тачки, тележки и мешки, собрались у ближайшего поля собирать непривычный урожай. У дороги их встретил губернатор в окружении десятка престарелых стражников. Молодых забрали в солдатский обоз. Оттуда пока никто не вернулся. Берите сколько унесете. плодов пять полей хватит всем, и без азарства, объявил он. Губернатор знал, что говорил: у каждого поля до войны был свой хозяин. Быстро выяснилось, что в запеченном виде плоды еще лучше, чем сырые. Стебли, что потоньше, на вкус напоминают кабачки а чуть присыпанные пеплом и землей фиолетовые клубни, сладковатую картошку. И все бы хорошо, но крысам, тем, что вообразили себя домашними псами, странные плоды тоже понравились, особенно клубни. Они выгрызали в клубне нору и отчаянно его защищали, словно тот стал им родным домом. К счастью, на каждый дом приходилось не больше трех крыс. Так что в целом большая часть урожая осталась непогрызенной. Близняшки отказывались называть странные плоды и утверждали, что просто хотели вырастить что-нибудь полезное, а там оно само. Но само тоже не бралось ниоткуда. Владелец книжной лавки была такая в малых хрюках, совмещенная с аптекой и конторой Стряпчего. Так вот, владелец книжной лавки пожаловался, что после того, как чернявая парочка провела несколько вечеров за исследованием книжных полок, часть картинок спрыгнули со страниц и зажили своей собственной жизнью. Особенно пострадала энциклопедия диковинных растений и цветов. Хозяину пришлось выделить целый подоконник под ящики с землей. Он рассудил, что высаживать диковинные растения в сад было бы неразумно. Правда, ничего напоминающего плоды пожженных полей в ящиках не обнаружилось. Из сборника сказок и легенд выпрыгнули пара троллей. Они поселились на кухне под столом и начали наводить порядок такой, какой они его разумели. Крысы быстро признали в троллях главных, и в доме наступил мир. Хозяин лавки по вечерам читал троллям и крысам рыцарские романы и разрешал им пить молоко и таскать копченую грудинку сколько душе угодно. Что уж говорить о такой ерунде, как пена на пиве. Теперь она никогда не вставала просто пышной шапкой Это были башни и пики причудливых замков, парусники, раскачивающиеся на волнах. Иногда же над кружкой взлетал пенный дракон, плюющийся пивом. За дракона трактирщик требовал двойную цену, а тот, в кого попадал пивной плевок, считался счастливчиком. Хуже было в Холмице. Там на полях тоже появились диковинные плоды, и Аннета тут же придумала новый рецепт шарлотки. Из высушенных в печи клубней получалась мука, вполне подходящая для заливных пирогов и подобного хлеба. А мякоть хорошо шла в ватрушки и штрудели. Но в городе, даже в небольшом отстроенном квартале, стало неспокойно. Все больше местных рассказывали про странные встречи. По улице двигалась фигура деревянного солдатика, какие раньше продавались в игрушечной лавке. Солдатик этот был ростом со взрослого мужчину. Руки и ноги сгибались только у туловища, а на голову, как будто наступил огромный каблук. Над воротничком виднелись развесистые усы, правая щека и край правого глаза, а слева щепки неокрашенного дерева и больше ничего. Видение двигалось по улице и булькало. Все свидетели описывали исходящие от него звуки именно так: бульканье где-то внутри, иногда шипение, будто раскаленный пар проходил сквозь узкую щель, и каждый заканчивал рассказ одинаково. Страх прошивал ледяными иглами, не давал вздохнуть и тем более бежать. Встретивший солдатика стоял на месте, пока синяя облупившаяся фигура не исчезла из виду, например, свернув в переулок. Затем страх освобождал сначала руки, потом ноги, скручиваясь тугим комочком где-то в животе и распрямлялся вновь как распущенная пружина при упоминании о встрече. Аннетта ничего не подозревала, просто упомянула про булькающий призрак. Ей казалось, что сестрам не стоит одним бродить по развалинам, и не сразу сообразила, в чем дело, когда коп хватила себя руками и замотала головой. Аннетта притащила теплый плед, и завернула трясущуюся девчонку, ставшую вдруг ужасно маленькой. Ён сидела понурившись и упорно молчала, но Анетта умела понимать молчание. Она обняла близняшек и пообещала, что все будет хорошо. Пусть не сейчас, но когда-нибудь обязательно. Майра сню несколько дней прочесывали холмец в поисках солдатика и не встретили. Более того, ни одна из них ничего не чувствовала, кроме печали разрушенного города. А местные продолжали его встречать, и желающих прогуляться по пустынным улицам становилось все меньше. <звы> Нам нужно найти книги с описанием земель, которых нет на карте, объяснила ён принцу. На юге, добавила ку. Понятно. Принц взял кружку с отваром и медленно отпил. Девиц надо утихомирить. Мало ли еще какие призраки появятся, пока они ведут свои поиски. Он был совсем не против того, чтобы они порылись в его столичной библиотеке, но королевство за городом до сих пор оставалось спокойным местом, спокойным и тихим, черт возьми. Если туда проникнут близняшки, про покой можно будет забыть. Хорошо, кивнул он. Одно условие: вы пойдете туда в сопровождении Майры. Одних я вас не пущу, уж простите. Ионь кивнула. Ку тоже. Мы не знаем, как получился солдатик, на всякий случай добавила Ку. Я в курсе, покачал головой принц. Но и крыс там тоже не надо, ни домашних, ни сторожевых. Их надо бы подружить с людьми. Раз уж они получились умными, Попыталась объяснить ей принц кивнул ему нравилось в доме на горе нравились вечно шумящая мелюзга покрикивающая на них ню, хитро помалкивающий вью нравилось слушать как рокочет порогами река над этим шумом зрела прозрачная обостряющая чувство тишина она очищала голову и успокаивала душу. Птичник теперь напоминал невысокую рощу скрытыми навесами между стволов. Лу заявила, что курам и гусям можно просто объяснить, что яйца нужно оставлять под навесами. Куры и не взлетали выше самых нижних веток. В отличие от петуха, тот забирался в крону, обозревал окрестности, и кукарекал низким приятным голосом а лу коробили резкие звуки гуси плавали в небольшом устроенном владиком пруду с петухом у них было вооруженное перемирие сарай для коз напоминал грот Миг насыпал вдоль стен и на крышу земли и посадил кусты с яркими листьями Корова по вечерам возвращалась в небольшой закрытый загон. Ей не нравились темные помещения. Цветник вокруг дома сажала Лу. Это были обычные цветы, может, чуть более пышные и чуть дольше цветущие. Близняшкам выделили восточный кусок сада. Ку огородила его изгородью и никого, кроме ён, туда не пускала. За домом тянулись к нежаркому солнцу молодые яблоньки, между ними надувались тыквы и кабачки, вились грядки с базиликом и другими травками. Морковь и прочие овощи Ню предпочитала привозить из деревни. Ню пекла черничный пирог каждую среду. По вторникам в деревне ей обязательно вручали горшок самых густых сливок. Корова, сливки от которой одобрила Ню, получила звание Королевской. Очередь на ее теленка выстроилась такая, что и четыре коровы не справились бы. Разве что к высокому званию прилагалось бы и бессмертие? Молоко рыжей избранницы считалось целебным. Им отпаивали самых кривоногих и тонкошей ребятишек, и самых худосочных девиц по половине кружки в день. Принц был не в курсе коровиных регалий, но пирог со сливками старался не пропускать. Конечно, с не единственное умение ню, но, честно говоря, он бы с удовольствием пригласил бы ее к себе во дворец главной поварихой, дворце управительницей придворной ведьмой принц понимал, что Ню не согласится, поэтому просто приходил каждую среду после обеда под предлогом сопровождения Майры, но не то, чтобы под предлогом. И Майра не всегда приходила с ним. Иногда она появлялась с самого утра, а порой и вообще во вторник или даже в понедельник. Принц же взял за правило приходить по средам после полудня, выкуривать трубочку с дедом вью, пить отвар с пирогом, на закате прогуливаться с майрой вдоль реки, а потом долго играть в карты сню. Он называл это еженедельные каникулы. Иногда он сталкивался с королем Генрихом, тот навещал спящую дочь максимально нерегулярно чтобы никто не смог вычислить дату визита. Ню это раздражало, несмотря на то, что Генрих всегда приносил ей что-нибудь по-королевски приятное: невозможно красивую бутылку из королевских погребов, шаль работы мастеров Птичьего Мыса, колоду карт, расписанную придворным живописцем, серебряные ложечки для сливок, Ню принимала подарки с величественной улыбкой и намеком на реверанс и продолжала раздражаться. Его величество проводил в комнате принцессы полчаса, потом шел к реке и прогуливался вдоль берега, пока кто-нибудь из мелюзги не прибегал сообщить, что ужин на столе. За ужином его величество с наслаждением пикировался с Нью, Темы были самые разные: от управления государством до лечения красной почесухи. А так как его величество совершенно не разбирался в лечении почесухи, а о нём не представляло, как управлять государством, пикировки выходили особенно жаркими. Остальные слушали молча и втихаря делали ставки. Выигравшего определяли голосованием. Принц, узнав, что ненавидящая ссоры Майра упорно ставит на Генриха, тут же поставил на неё. И выиграл у Майры ее кусок пирога и беззастенчиво его съел. Речь шла о разведении горных длинношерстных овец на равнинах центрального королевства. Его величество считал, что если засеять равнину привычными для овец травами, Можно приучить овец к жизни в долине, неузаметила, что если траве приказать расти на равнине, толку не будет. Без холодов горной зимы овцы растеряют всю свою шерсть. Для шерсти нужен холод. Королевский приказ, ей не указ, ваше величество, закончила она. Генрих признал туше. Владик приходил все реже. Он прибивался к бригадирам строителей, те считали его колдуном и всячески привичали. Приятно рассказывать за кружкой сидра или чего покрепче, что тот строил самый запутанный дом, и все же Владик тоже появлялся. Подолгу плескался в ледяной реке, Сметал все, что ню доставала из бездонного кухонного шкафчика, и долго сидел рядом с Вью, вытачивая очередные игрушки для мелюзги. Йон и Ку утаскивали Владика в дальние уголки долины и пытались перенять его манеру колдовать. Проблема была в том, что Владик не мог объяснить, что и как он делает а показать умел далеко не все. Тем не менее, у западного края долины, там, где берег реки почти прижимался к скале, появился лабиринт. Узкие проходы соединяли пять пещер. В каждом был только один вход и один выход. И тем не менее, из каждого можно было напрямую попасть в четыре соседние. Вход в лабиринт близняшки тщательно замаскировали.